«El Encuentro con el Destino» «Яганиэль только еще раз подкрепил мои собственные заключения, подтвердил объективность и фатальность вселенских процессов, которые мне случайно пришлось подглядеть. Но получи я еще хоть с десяток доказательств здравости своего рассудка, дела это не меняло». «Оставшись без напарника и без надежд узнать, чем закончилась та экспедиция 500-летней давности, я утратил единственный ключ к шифру, которым были закодированы происходящие со мной и со всем светом события. Я принес из соседней комнаты листы последней главы и, ковыряя вилкой Оливье, внимательно перечитал ее. Сейчас я искал одно». Любое упоминание событий более поздних, чем те, которым была посвящена глава. В дневнике довольно часто встречались такие ссылки на открытия или выводы, сделанные его автором позднее. Они намекали на то, что все описанные злоключения он благополучно пережил, а сам журнал составлялся много позже, когда ему была уже известна вся история от начала и до конца. Однако в последней главе Как тщательно я не изучал бы ее Ничто не указывало на то, что сброшенному в колодец конкистадору Удалось выбраться оттуда живым Похоже, я все же делал искусственное дыхание Посиневшему и распухшему утопленнику Черт с ним, сказал я себе Как трудно не давалось бы мне это решение Надо было отступиться Он мертв, как мертвый переводчик-испанист «Клерк из бюро Азбука, как моя несчастная соседка». «Упокой, Господи, его мятежную душу» или что там говорили в таких случаях испанские священники в XVI веке. И тут, словно прощаясь с покойником, во дворе надрывно взвыли собаки. «Сердце мое сорвалось и рухнуло вниз». «Бродячие псы стали для меня герольдами потусторонних визитеров, своим воем возвещающими их прибытие в наш застывший от ужаса мир. Неужели они возвращаются? Что теперь? Боги, что теперь? Поступить, как велел Ягониэль? Выключить свет, попытаться сделаться невидимым для духов? Разбить что-нибудь из посуды? Раз уж я не могу отразить их нападение...» Попробовать хотя бы спрятаться Прокравшись в коридор Я щелкнул всеми рычажками Сразу выключив пробки Снова подергал дверь Навесил собачку Потом вслепую вернулся на кухню Одним глотком допил оставшееся на дне фужера шампанское И наугад метнул его в кафель Над разделочным столом Бокал тонко взвизгнул На пол посыпались стеклянные брызги Я присел на краешек дивана И замер Весь обратившись вслух Собаки унились, и на некоторое время на улице стало совсем тихо. Потом кто-то пьяный заорал песню про замерзающего ямщика. За ней последовала затяжная канонада из фейерверков и петард, и снова наступило затишье. На лестничной клетке и в коридоре, кажется, все тоже оставалось спокойно. Хотя глаза и немного привыкли уже к темноте, без света все равно было жутковато. Но если индейский способ защиты от бесов действовал, пренебрегать им в такую минуту было бы непростительным безрассудством. Не выдержав темноты и ожидания, через 10 минут я все-таки позволил себе запалить стоявшую на столе свечу, о чем тут же пожалел. Из комнаты, точнее даже не из нее самой, а как бы с улицы, но через открытое в комнате окно послышался далекий приглушенный крик Что кричали, было не разобрать Однако мне почудились обрывки испанских слов Возможно, что-то вроде «Вьен Акви» Но ручаться я бы не стал В ту минуту я думал совсем о другом Окно в комнате было тщательно заклеено на зиму А форточка заперта на шпингалет Совершая вечерний обход укреплений Я как следует проверил ее Неужели она все же отворилась? Но как? Или же, что куда скверней... Звук идет не с улицы, даже при моем безграничном уважении к авторитету Эйагониэля Я не отважился отправиться в комнату без света Рискуя демаскировкой, я высоко поднял блюдце, собросший восковыми подтеками свечкой И медленно двинулся вперед В моих ушах глухо били огромные индейские боевые барабаны Видят боги, в то мгновение я был готов ко всему И к нападению свирепого ягуара И к встрече лицом к лицу с бесстрастным хранителем майянских гробниц Однако там никого не было Я ожидал увидеть хотя бы надутую парусом занавеску Это означало бы, что форточка все же распахнулась И странные звуки долетали из двора Но в комнате царил полнейший штиль И хоть мои нервы были уже на взводе Обнаружить ничего более пугающего, чем играющие со мной в прятки тени от вычурной антикварной мебели, я не смог. Разве старое зеркало, висевшее на дальней стене, чуть покосилось? Зеркало это было частью наследства, доставшегося мне от бабушки. Огромное, почти в человеческий рост, оно было оправлено в массивную золоченую раму, украшенную замысловатой резьбой. Бог знает, сколько ему было лет Бабушка и сама унаследовала его от своих родителей Вместе с буфетами и стульями карельской березы Точно не меньше 150, заверил меня приглашенный оценщик Я им почти не пользовался За свой долгий век зеркало порядком помутнело То ли потускнела амальгама, то ли исцарапалась поверхность стекла Я его сказать по правде не особенно любил Отражение в нем получалось всегда слегка расплывчатым, неверным А иной раз, если заглядывать в него под определенным углом и искаженным Но не забавно, как в комнате смеха, а как-то неприятно, тошнотворно Словно я смотрел на заспиртованного уродца в кунсткамере Сфокусировать взгляд на своем отражении в нем было невозможно И после полуминуты попыток сделать это начинали болеть глаза «Продать зеркало в антикварный салон не позволял семейный кодекс чести, поэтому я ограничился тем, что перевесил его на дальнюю стену, почти в угол, чтобы как можно реже попадать в его поле зрения. Там оно и висело, как старый паук, протянув ниточки отражений всюду, куда могло достать. Если мне случалось оказываться в зоне его досягаемости, зеркало жадно притягивало мой взор, и тогда я, краем глаза, увидев себя в нем, Подчинялся ему и на несколько секунд подходил поближе Посмотреть на себя его тусклым старческим взглядом и подкормить его Рама при этом была сработана превосходно И несмотря на свой почтенный возраст, зеркало было довольно крепким Как-то раз трухлявый деревянный дюбель, за который оно цеплялось к стене Не выдержал его солидного веса и оно рухнуло на пол с метровой высоты От рамы лишь откололся небольшой кусок который был без особых сложностей приклеен на место, однако столяр строго предупредил меня, что следующее подобное потрясение может закончиться для зеркала плачевно. Поэтому-то я и приметил, казалось бы, совсем небольшой перекос в его положении. Надо было его аккуратно поправить от греха подальше. И уж не принял ли я со страху скрип дерева за звуки далеких голосов? «Учитывая то, что мне пришлось пережить за последние дни, с меня станется». «Но меньше, чем через минуту, меня уже было и каленым железом не заставить даже прикоснуться к чертову зеркалу». «Произошедшая с ним метаморфоза была за гранью моего понимания, и прежде чем испугаться, я несколько долгих секунд стоял перед ним, медленно холодея и продолжая отчаянно, но все так же безуспешно, искать в нем свое отражение». Стеклянная поверхность была совершенно темной. Я не увидел в зеркале ни своего лица, ни пламени ровно горящей свечи. А я сначала поводил ею вверх-вниз, словно зеркало было окном, за которым кто-то в ночи ждал моих тайных знаков. Потом поднес огонь совсем близко к стеклу. Оно оставалось на месте, однако неизвестным образом полностью утратило Свои обычные свойства Меня захлестнуло скользкое, леденящее подозрение Что, если дело не в зеркале? Так резко, что свеча чуть не погасла, я повернулся к окну Глубоко в ночной тьме за оконным стеклом вынурнуло мое лицо Багровое, выхваченное из мрака, закоптившим от переживаний пламенем Оно напоминало перекошенную от страха греческую театральную маску Что же, я хотя бы оставался при своем теле? И все-таки продолжала отражаться в зеркалах По крайней мере в большинстве из них Немного осмелев Я захотел разобраться в этой загадке Черная гладь стекла похоже поглощала весь попадавший на нее свет И не отпускала ни частицы его обратно Сначала я был уверен, что в зеркале не видно вообще ничего Однако проведя перед ним пять или шесть минут До боли выпучив глаза Я вроде бы различил где-то вдалеке перед собой неясный контур И когда я переместил свечу в сторону, надеясь осветить его получше Мне почудилось, что он изменил форму Будто там, внутри, кто-то шевелился Во мне боролись страх и любопытство Так и подмывало попробовать дотронуться до темной поверхности Казалось, при прикосновении по ней пойдут круги, а рука погрузится внутрь И чем дольше я стоял перед зеркалом, тем больше убеждался в том, что странный и далекий силуэт мне не причудился. Он постепенно оживал, начинал двигаться все быстрее и под конец принялся яростно метаться из стороны в сторону, словно пытаясь преодолеть некую невидимую преграду, вырваться на свободу. Напуганно я отдернул руку и отпрянул назад. Рассмотреть его мне так и не удалось. Стоило отойти от зеркала, как загадочное пятнышко померкло и растворилось во тьме. Новых же попыток сделать это я предпринять не успел, потому что в прихожей зазвонил телефон». После случившегося я уже, конечно, и не думал про Новый год, так что звонок, прозвучавший сто крат громче и резче обычного в повисшей напряженной тишине, заставил меня буквально подскочить на месте. Бросив ошалевший взгляд на часы, если верить стрелкам, было полвторого ночи, я робко приблизился к трезвонящему аппарату и, только услышав прихожий запах хвои от моей маленькой елки, подумал, что меня еще никто не поздравил. Трубку я снял, предварительно прочистив горло и, намерившись звучать как можно спокойнее и веселее, когда, вспомнивший обо мне друг, нетрезвым голосом станет пенять мне за мое затворничество. с вами все в порядке не здороваясь каркнул тревожно кто то смутно знакомый по ту сторону провода да от неожиданности я подавился своими словами а в чем собственно обязан майор набатчиков гувд дмитрий алексеевич я попрошу вас оставаться дома и никуда не выходить дверь никому не открывайте ваша жизнь может быть в опасности Куда только делись циничные пренебрежительные нотки, так резавшие мне слух при последнем общении с майором. Теперь он говорил совершенно иначе, предельно серьезно, сжато. Ясно было, что именно сейчас Набатчиков не фальшивит. Возможно, потому что ему открылись какие-то новые подробности этого дела, всей серьезности которого он раньше не понимал. «Вы слышите меня, Дмитрий Алексеевич? Не вздумайте покидать вашу квартиру. Дожидайтесь меня. Я буду у вас завтра прямо с утра». «Я понял, понял вас. Случилось что-то? Если у Набатчикова имелась причина так обеспокоиться, мне было лучше о ней знать сразу, не дожидаясь следующего дня». «Групповое ритуальное убийство. Сектанты. Возможно, жертвоприношение».